Глава 24. Феномен Бадера-Майнхоф. Информация, которая вас преследует: синдром третьего курса, феномен Бадера-Майнхоф и коронавирус. По роду своей деятельности я общаюсь с большим количеством врачей. И весной-летом 2020 года моим друзьям пришлось тяжело. И дело даже не в опасности заразиться страшным вирусом, нет. Рейтинг жалоб моих друзей возглавляли бюрократический маразм системы здравоохранения и мнимые больные коронавирусом. В этой главе мы будем говорить о том, почему каждый диагностировал тогда у себя коронавирус. Стоит Весной 2020 года чихнуть, где-то зачесаться или вскочить прыщу, человек тут же начинает ловить себя на мысли о том, что это обязательно коронавирус, и в худшем случае ломится с сифилисом в приёмный покой обычной больницы с воплями: "Проверьте меня на коронавирус". Таких было 99% от всех пациентов, и они во многом парализовали работу приёмных отделений. Друзья мои, Никакого коронавируса в 99% случаев у них не было. Так почему же людям всё время кажется, что у них коронавирус? Причины две. Первая когнитивное искажение, которое называется феноменом Бадер-Майнхоф. Вторая эвристика доступности, про которую мы с вами уже говорили. Суть феномена Бадера-Майнхоф заключается в том, что когда человек встречает какую-то новую для него информацию, то первое время ему начинает казаться, что эта информация его будто преследует. Например, мужчина собирается выбрать себе автомобиль, сидит долго на сайтах, выбирает, находит модель, которая нравится, читает, она ему ещё больше нравится, и на дороге он замечает, что ему всё время попадается эта машина. Но это вопрос селективности нашего восприятия. машин как было, так и осталось но так как он подсознательно заострил на этом внимание система 1 строит ассоциативные связи с миром и начинает подмечать то на что раньше не обращала внимания и человеку начинает казаться что эта информация его преследует что же происходит когда человек ничего не знающий про коронавирус вдруг посмотрел тридцатиминутный новостной блок с ужастиками Он только что получил эту информацию, и ему начинает казаться, что она преследует его везде. В итоге он начинает читать симптоматику, прислушиваться к своим ощущениям и превращается в героя повести английского писателя начала 20 века Джерома Клапки Джерома. Наверняка вы читали книгу или смотрели старый фильм с Шервингом Державиным и Мироновым Трое в лодке, не считая собаки. Герой книги, случайно почитав медицинский справочник, обнаружил у себя абсолютно все болезни, кроме грудной жабы и родильной горячки. С этим он, разумеется, пошёл к своему приятелю-врачу, который его разубедил в том, что он чем-то болен. Если среди моих читателей есть студенты-медики, то они знают про так называемый синдром третьего курса. Когда на третьем курсе студенты начинают изучать профильные предметы и различные патологические состояния, а соответственно, и их диагностику, то диагностируют у себя все эти болезни, про которые читают. Но потом это проходит. На то они и медики. Но мы-то с вами не студенты медицинских вузов и начинаем у себя искать всю симптоматику коронавируса потому, что уже 5 раз посмотрели памятки и агитки. А что происходит дальше? Первый раз эта информация запала, но почему такой ипохондрик, проверив себя один раз, продолжает это делать? А здесь включается уже выученное нами когнитивное искажение эвристика доступности. Суть его заключается в том, что человеческий мозг считает наиболее распространённым то, что чаще встречается в информационном поле. Раз об этом говорят чаще всего, значит оно чаще всего и встречается. Но это совершенно не так. Насколько часто встречалась весной и летом 2020 года информация о коронавирусе, думаю, говорить не надо. В информационном поле ничего, кроме этого чёртового коронавируса, попросту не было. И, разумеется, при таком прессинге, особенно если человек не знает о когнитивных искажениях, если его система 2 перегружена, он устал. Так как сейчас ему нужно думать о том, как прожить без работы и чем выплатить кредит, человек машинально снова начинает искать у себя симптоматику при первом же чихе. Знайте об этом, друзья мои. Поймайте свою обезьяну за руку и не уподобляйтесь герою Джерома К. Джерома. Если вновь объявят воздушную тревогу и опять начнут пугать нас второй волной этого или нового вируса, не мучайте без надобности врачей. Чиновники Минздрава их замучают и без вас. Обращайтесь только в случае полной уверенности.